Глава вторая Из такси она вышла самостоятельно, проигнорировав протянутую ей руку. Куда-то неуверенно пошла, остановилась, стала озираться. Майор переглянулся с водителем, тот понимающий вздохнул. «Принимай сочувствие». Почти стемнело, из полумрака проступили очертания дорожек и кустарников, пустая лавочка. За спиной поясеневой улице проносились машины. Дневное движение стихло, Водители чувствовали себя свободно до первого встречного инспектора. В глубине дворов было тихо. Таксист уехал, наблюдение отсутствовало, свои отслежки отказались, а чужаки еще не созрели. Дина была полностью выжата и подавлена. Она несла свою сумочку, словно пудовую гирю. — Куда идти? — прошептала она, вглядываясь в полумрак. — Прямо, — сухо ответил майор, — по дорожке, никуда не сворачивая. Будет дом, первый подъезд, четвертый этаж и еще Дина Борисовна. Сегодня вы можете дать волю своим чувствам, как, собственно, и я. Ноль внимания, фунт презрения, как говорится. Но с завтрашнего дня, особенно после встречи с вашей патронессой, будьте добры играть роль. Не забывайте, что мы женаты, и, если не ошибаюсь, по любви. Возразить было нечего, Приличные слова закончились, использовать другие не позволяла врожденная интеллигентность. Пройти мимо лавочки она не смогла, ноги подогнулись, шпионка села, обняла сумочку. Гнать не имело смысла, пока не под подконвойная. Она сидела неподвижная, как статуя, не предпринимая попыток к бегству. Андрей отошел, закурил. Любое несанкционированное действие повлекло бы немедленную реакцию. Но операцию разрабатывали опытные специалисты, на основе всей имеющейся информации. Бегство исключалось, разве что в состоянии душевной неразберихи и с последующим возвращением блудной шпионки. Предательница любила своего отца. Оставить его в беде для нее было немыслимо. Тлел окурок, Андрей задумчиво разглядывал силуэт на лавочке, наполнялся здоровым скептицизмом. Далеко не все можно спланировать и предсказать. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дина шевельнулась, подняла голову. «Что вы сделаете с моим отцом?» Волос ее дрожал и поскрипывал. «Есть в технике такое понятие «усталость металла». «Опять двадцать пять, Дина Борисовна?» «Вашего отца под конвоем доставили в изолятор, по-другому, извините, невозможно. Никто не поверит, если по таким обвинениям его поместят под домашний арест». «Не волнуйтесь, даже в Лефортово есть разные помещения». Прогулки, книги, нормальное питание, никаких плохих компаний и круглосуточный присмотр медиков. Если возникнет необходимость, его вывезут за город, где также есть закрытые объекты для содержания особо важных персон. Моему отцу требуется свежий воздух. Он все получит, не сомневайтесь. Господи, кому я должна поверить? Женщина застонала, закрыла лицо ладонями. Сумочка на коленях накренилась, но не упала. Зрело глухое раздражение, неудобные вопросы так и напрашивались. Абсолютно разные люди испытывают друг к другу едва сдерживаемое презрение. Почему, а главное, как они могут работать вместе, да еще и добиваться результата? Здоровый скептицизм принимал какие-то нездоровые формы. Даже подходить к этой даме не хотелось, и ощущение обрезгливости было взаимным. Идти в помещение никто не спешил. В закрытом пространстве негатив только усилится. «Значит, вы мой муж. Как вас там, Андрей Викторович? Или пока еще гражданин майор?» Она пыталась говорить иронично. «Какими же извращенными надо быть, чтобы до такого додуматься?» «Ну и где мы с вами познакомились?» «Придумайте сами. Футбольный матч, библиотека, прогулка на теплоходе по Москве-реке, облава на диссидентов. Договориться придется, выбора нет. Я, кстати, не женат, так что моя супруга, к сожалению, вас не прибьет». «Уверены, мне есть до этого дела?» Напарница злобно засмеялась. «Хоть три жены, Андрей Викторович, хоть обед безбрачия, мне до лампочки!» «Такими темпами у меня никогда не будет личной жизни», удрученно подумал Зимин. «За что вас сослали в Сибирь? Или ваш начальник говорит неправду?» Злобные глазки царапали майора. «Надеюсь, это не закрытая информация? Или брачные узы? И еще не повод совать нос в чужие дела?» «Меня не сослали в Сибирь. — резко отозвался Зимин. — Я поехал туда работать. Вы отстали от жизни, Дина Борисовна. В Сибири такие же города, и живут там такие же люди. И публика вроде вас, торгующая страной, там есть. Это не ваше дело. Вы правы. Важна лишь наша легенда. Мы познакомились месяц назад, 10 сентября расписались. Я окончил МГИМО, но жизнь сложилась так, что карьера дипломата не задалась, и мне пришлось перебиваться по райкомам на дешевых должностях. «Надеюсь, вид партбилета не вызывает у вас чесотки?» «Обиженный на власть, а тут еще знакомство с вами усилило эту нелюбовь. Согласен, мы не можем выглядеть безумно влюбленной парой, и дело даже не в отсутствии артистических способностей». «А в неконтролируемых рвотных рефлексах», — хмыкнула Дина. Майор держался, плохчики чеки, сдающий волю эмоциям. «Но хотя бы не шарахаться друг от друга мы сможем. Держаться рядом, запереть свои чувства на замок...» Стихами по младости лет не баловались, Андрей Викторович? Вопрос позволите? Допустим, все у вас получится, и Лучинский примет крестную дочь в свои объятия. Как его вывести в городок Фремме? Речь идет о сотнях километров по территории Германии. Он не настолько доверчив, чтобы, очертя голову, ринуться в приграничный район. Ледорубом по голове, как вы обычно делаете. А потом в багажник? Или не будем все же смешить полицию и спецслужбы? Вопрос, как ни странно, важный. Андрей поискал глазами, куда выбросить окурок. Урна была рядом с лавочкой, пришлось подойти. Дина съежилась, включилась защитная реакция. Есть план довольно зыбкий, но если вы предложите другой, мы его с удовольствием рассмотрим. Что вы знаете о личной жизни доктора Лучинского? Держу пари, вы что-то слышали. Лет двадцать назад у Владимира Натановича стартовал жгучий роман с некой особой по имени Инга Ленц. Он и сейчас мужчина хоть куда, а тогда и вовсе был, ну, вы понимаете. Его избраннице в то время было около тридцати, но, к сожалению, она была замужем. Так сложилось, что развестись девушка не могла, и человек, что называется влип. Такое редко, но случается. Страсть длиною в полжизни. Они были коллегами, хотя и трудились в разных корпусах. Встречались урывками, прятались от других. Возникла зависимость, такая же, как у алкоголика или наркомана. Годы не лечили, не буду распинаться, но это продолжалось около десяти лет. Возможно, по этой причине Лучинский не женился. Разумный, здравомыслящий человек опал жертвой пагубной страсти и ничего не мог с этим поделать. «Было дело», — подумав, согласилась Дина. «В детали меня не посвящали, но история трогательная. Там даже муж был в курсе. У него, кстати, была парализована часть туловища. За что Инга Юрьевна себя отчаянно винила?» Старая история — молодость, поход в горы, падение с обрыва по ее вине, да плюс гипертрофированная совесть. Уже в новейшее время муж, доведенный до отчаяния, собрался покончить с собой, покинул инвалидную коляску, скарабкался на подоконник. Добрые люди вовремя спасли. После этого Инга Ленц приняла историческое решение — оборвать отношения с Лучинским, уволилась с работы, забрала мужа и уехала в неизвестном направлении как впоследствии оказалось на Байкал. У Лучинского началась тяжелая депрессия, из которой он выбирался, наверное, полгода. «Отличная у вас работа», — похвалила Дина, «ковыряться в чужом белье и даже сперме». Да, за это время он не выпустил ни одной научной работы, все проекты временно застопорились, он брал отпуск, провел его в запертой квартире, но в итоге пришел в себя, стал жить дальше. При этом не предпринимал попыток найти эту женщину. Видимо, понял, что все кончено, и смирился. Теперь представьте, вы ему между делом сообщаете интересную новость. Инга Юрьевна Ленц проживает в городке Фремме. По меркам Германии это рукой подать. Всколыхнуться у него старые чувства? Мне кажется, да. С какого это перепуга Инга Ленц проживает в городке Фремме? — проворчала Дина. — Учтите, вранье не пройдет. Владимир Натанович обязательно проверит. Пусть проверяет... В городке Фремме Инга Юрьевна не проживает, но четыре года назад она эмигрировала в Западную Германию, где проживала ее мать. Почему отпустили бывшую сотрудницу закрытого предприятия вопрос отдельный? Впрочем, особыми секретами она не владела и, возможно, полюбовно договорилась с нашим первым главным управлением, что-то предложив ему взамен. Факт остается фактом. Место проживания земля Баден-Вюртенберг, город Готен. Муж своего добился, в один прекрасный день он все-таки выбросился из окна, чем снял с Инги все обязательства. Но к Лучинскому она не вернулась. Возникли новые обязательства, теперь в отношении больной матери в Германии. В нужный нам момент она окажется в городке Фремя, скажем, арендует там домик, и таким образом выполнит свои обязательства перед товарищами из внешней разведки. «Как вы все закрутили!» — презрительно фыркнула спутница. Такую соблазнительную наживку приготовили. Как вы считаете, клюнет на нее Лучинский. Он свободен, Инга свободна. За годы эмиграции она так и не вышла замуж. Вспыхнут притупившиеся чувства. Не знаю, буркнула Дина. Конечно же, вспыхнут, черт возьми. Станет нервничать, вспоминать, терзаться, в итоге сорвется и поедет. И лучше бы нам его догнать, усмехнулся Андрей. Что вы так расшумели с Дина Борисовна? Он осекся. Неподалеку хлопнула подпружиненная дверь. Загоготали мужчины, нецензурные слова посыпались, как из рога изобилия. взвизгнула женщина, шумная компания свернула за угол, звуки затихли. «Защитите свою жену от хулиганов», — иронично осведомилась спутница. «Жену? Не знаю», — проворчал Зимин. «А поднадзорный объект должен. Поднимайтесь, Дина Борисовна, хватит прохлаждаться, спать пора». Из-за кустов вырос добротный, четырехэтажный дом с тремя подъездами. В нем недавно дезинфицировали подвал, и по подъезду растекался едкий запах химии. Одноименный предмет Зимин ненавидел еще со школы. Электричество тоже наличествовало, но химии было больше. Женщина шла, как замороженная, так и подмывала дать ей подзатыльник. На третьем этаже он открыл ключом дверь, пропустил даму в темную прихожую. Включил свет, заперся изнутри на ключ, Имелась такая возможность. Угрюмо уставился на мнущуюся посреди прихожей фигуру. Дина Борисовна плохо выглядела, сникла, кожа под глазами потемнела. Привлекательность и сексапильность остались в прошлом. Интерьер ведомственной квартиры оставлял желать лучшего. Выцвели обои, с половиц слезла краска, мебель была старая и в минимальном количестве. «Там ванная и туалет», — показал Зимин. «Там кухня». В морозилке вареники с картошкой, плита электрическая, чайник греется долго. В навесном шкафу найдете чай, если тараканы не съели. Там гостиная, за ней спальня, можете ее занять. Я лягу в гостиной на диване. Дверь в спальню на замок не закрывается, поэтому заранее сочувствую. Но согласитесь, это лучше, чем тюремная камера. Ответом был мучительный стон. Забыв разуться и снять верхнюю одежду, Дина побрела в спальню. На кухне она так и не появилась, понять можно. Есть после того, что с ней случилось, вареник бы застрял в горле. Пока закипала вода, Зимин курил у открытой форточки. Окна квартиры выходили на строящийся дом. В это время суток там не было ни души. В квартире что-то происходило. Пространство сотрясали жалобные стоны, скрипели половицы. Верхнюю одежду Дина Борисовна все же сняла. пару раз протащилась в туалет и обратно потом заперлась в ванной, включила воду. Встреча с тараканами добром не кончилась. Последовал виск, хлопнула дверь, женская тень пробежала через гостиную в спальню. Вода стала стечь. Вздохнув, Зимин дошел до ванной, перекрыл кран и вернулся на кухню. Стоны и причитания становились все глуше. Ужинал он в гордом одиночестве, да это и хорошо. В считанные минуты умял тарелку вареников, запил теплым чаем, сполоснул в раковине посуду. На диван в гостиной постарался лечь бесшумно, избавившись от части одежды, но предательски скрипнули пружины. Затихли стоны в спальне, настала подозрительная тишина. Потом Дина Борисовна слезла с кровати и стала передвигать тяжелый комод, чтобы заблокировать проем. Зимину стало смешно. Сбежать через окно она не могла, высоко и ни одной пожарной лестницы. Женщина тужилась, скрипел и содрогался тяжеленный комод, Двигался рывками, корябая пол. Майор прислушался. Какая-никакая все-таки женщина, он бы помог, но как потом выйти? Смешинка в рот попала. Но, в принципе, все логично. Дина Борисовна за дверью справилась с перестановкой, отдышалась. Опять заскрипела кровать. Она гнездилась, искала приемлемую позу. Теперь можно спать в полной безопасности. Наутро Зимин вскочил чуть свет, Посетил ванную, причесался ёршиком, который всегда носил с собой. Волос был короткий, жёсткий, сон в неудобной позе, прическу не портил. Чай, печенье, перекур у открытой форточки. Он смотрел, как за окном в туманном мариле набухает рассвет. Ночью прошёл дождь, двор намок. Снова плеснул себе в кружку, перебрался в гостиную на диван. Газета «Известия» была двухдневной давности. От нечего делать стал просматривать. В стране все шло отлично, укреплялся развитой социализм, открывалась прямая дорога к сияющим вершинам коммунизма. Народ под чутким руководством партии активно преобразовывал страну на зависть врагам и неразумным соседям. Триумфально завершилась Олимпиада. Все прошло на уровне, есть повод гордиться. Сборная СССР по футболу разгромила Кубу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В дальнейшем обыграла Югославию и получила бронзовую медаль. Благополучно приземлился космический корабль «Союз-37» с интернациональным экипажем. Виктором Горбатко и вьетнамцем Ван Туаном. Уже гулял анекдот. Берут интервью у вернувшегося из космоса вьетнамца. «Ну как там?» — спрашивают. «Нормально слетал». «Да, все хорошо. Только русские достали. Туда не лезь, это не трогай». От плохих новостей население шестой части суши заботливо оберегали. Впрочем, до сотрудников комитета доводилось практически все — 3 августа в Махатском ущелье Афганистана разведывательный батальон и мотострелковый полк Гатчинской стрелковой дивизии попали в огневую засаду, устроенную маджахедами. Подразделения втянулись в ущелье, где и очутились в мешке. Ожесточенный бой продолжался несколько часов. Эта страница явно не войдет в летопись боевой славы советской армии. Полсотни погибших, полсотни раненых, при том, что участие в боевых действиях ограниченного контингента, Правительство категорически опровергало. Гробы в Советский Союз текли рекой. Несколько дней назад в Серпуховском районе на станции АК Московской железной дороги произошла ужасающая катастрофа. Совсем рядом, под боком, столкнулись два пассажирских поезда «Баку-Москва» и «Нальчик-Москва». Следствие установило, что перед этим машинисты не спали, всю ночь резались в карты. Вагоны, набитые людьми, смело в лепешку, Повреждены пути, разрушено здание станции. Место происшествия немедленно оцепили, инцидент засекретили. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Но у свидетелей трагедии волосы вставали дыбом. Погибших из раздавленных вагонов извлекали десятками. Андрей отложил газету, откинулся на спинку дивана. В спальне скрипнула кровать, завозилась фигурантка. Продолжительное время Дина Борисовна отодвигала комод, кряхтела... И когда в итоге переступила порог, Зимину пришлось спрятать язвительную хмылку. лохмата осунувшаяся, глаза запали, и спала, по-видимому, одета только разулась. — Доброе утро, Дина Борисовна! — на шпионку смотрели ясные бесстрастные глаза. — Как спали? — Могли бы и помочь, — буркнула Дина, проходя мимо. Утро выдалось непростым, с олба фигурантки катился пот. «Как — Как? — простодушно спросил Зимин. «Сквозь стены пока не ходим». Она презрительно фыркнула и задрала нос. Заперлась в ванной. Из крана рывками выбрасывалась вода, холодная превращалась в горячую, обжигала. «Да что же это такое?» — бормотала несчастная. «Здесь же нет ничего». «Дина Борисовна, если не затруднительно, откройте шкаф у вас над головой», — крикнул Андрей, проходя мимо ванной в кухню. «Там есть зубные щетки, паста, жемчуг и несколько свернутых полотенец. Они чистые. Приятных процедур». Когда с поджатыми губами она выбралась из ванной, майор колдовал на кухне, обжаривая оставшиеся вареники. Собрал их шумовкой, разложил по тарелкам. Женщина застыла на пороге с миной библейской великомученицы. Она немного посвежела, но на подиум московского дома моделей пока было рано. Глаза тоскливо смотрели на вареники. «Еще раз доброе утро», — приветствовал ее Зимин, разливая кипяток по стаканам. «Что не так, Дина Борисовна? Поверьте, в тюремной камере было бы хуже». «Кстати, если хочется сказать «да пошел ты», скажите «сегодня можно».» «Да пошел ты», — пробормотала женщина. «Отлично. Легче стало?» «Нет. Тогда присаживайтесь. Сегодня обязательно надо поесть, поскольку день будет непростой. Или изволите объявить голодовку?» «Воля ваша. Но в этом случае вы уже сейчас узнаете, что такое зверство КГБ». «Да поняла я уже», — сварливо бросила супруга, присаживаясь на табурет. Ела она демонстративно, неохотно давая понять, как ей неприятна еда и компания. Майор мог ответить тем же, хотя вареники, на его взгляд, были вполне съедобные. «Прослушайте инструкции», — строго сказал Зимин, — «и выполняйте их беспрекословно, с полной самоотдачей. Не буду лишний раз повторять, что от ваших действий зависит будущее ваше и вашего отца». «И все же повторили», — вздохнула Дина. «Какая же гадость эти ваши вареники!» «В следующий раз готовите вы». Мы все же одна семья. Негоже держать мужчину у плиты. В полдень должна произойти встреча вашего отца с Сарой Морган в парке Горького. Традиционное время и место. Странно, почему-то большинство шпионов предпочитают встречаться именно там. О том, что Борис Михайлович задержан, ваш куратор, скорее всего, пока не знает. Только ночь прошла. А за домом на Ленинских горах иностранцы не следили. Вам выпала уникальная возможность сообщить эту новость первой. «Сделать это надо, увы. Посмотрим реакцию. Я буду подыгрывать изображать испуганного мужа. Вас она знает, меня нет. Наших людей в парке не будет. Есть такое решение. Теперь послушайте, что вам нужно говорить и как себя вести». Несколько минут он сухо излагал инструкции. Женщина смотрела в стену невидящими глазами. Зубы машинально перетирали ароматное тесто. К концу инструктажа Дина Борисовна беспокойно шевельнулась. Я должна привести себя в порядок, я ужасно выгляжу. Обойдемся без маникюра и посещения парикмахерской. Временами ему с трудом удавалось сдерживать ухмылку. Приведите себя в порядок, но не переусердствуйте. Вы идеально выглядите. Именно так должна выглядеть женщина, у которой арестовали отца, которая улизнула от КГБ и провела бессонную ночь в думах о том, как избежать ответственности за свои преступления. Вы должны настаивать на том, чтобы британцы вывезли вас из страны не только вас, но и вашего дрожайшего мужа. Пусть хоть в опломбированном вагоне. Можете закатить истерику, покричать, пусть госпожа Морган понервничает. И у моих коллег появится дополнительный повод выслать эту особую страны. Главное, что от вас требуется — убедительность. Уяснили задачу? Собеседница презрительно молчала, пила чай мелкими глоточками, пока ей удавалось спрятать за надменностью полный душевный крах от взлохмаченной прической метались мысли, она решительно не знала, что делать и как себя вести. «Они обязательно выполнят мою просьбу», — медленно проговорила женщина. «Эти люди благородные, своих не бросают, и даже вас смогут вывести, если хорошо попросить. Они не такие, как вы», — Дина многозначительно замолчала. «Детский сад с барабаном», — подумал Зимин. «Люди, подобные Дине Борисовне, самые наивные люди на свете, верят всему, что им внушают кураторы». «Как скажете, Дина Борисовна, не буду раньше времени крушить ваши иллюзии. У нас есть два часа свободного времени. Отсюда до парка Горького полчаса езды на такси. Можете поработать над своим образом, но только тем, что найдете в этой квартире. Можете посмотреть телевизор в гостиной». «Серьезно?» — нервно засмеялась преступница. «Я похожа на человека, который смотрит советское телевидение?» «По уши сыта вашей пропагандой». Ей нельзя было отказать в дерзости» какие-то моменты даже казалось, что Дина Борисовна готова на плаху. «Хотите вывести меня из себя, Дина Борисовна?» «Это трудно, не старайтесь. Себя же выставляете посмешищем. Чем вас не устраивают музыкальный киоск, «В мире животных», «Наши художественные фильмы?» «Я уже молчу про гениальную советскую мультипликацию». «Все, уходите из кухни», — нетерпеливо махнул он рукой. «Я сам посуду помою. Находиться с вами в одном месте можно лишь ограниченное время». Такси было вчерашнее, ждало за детским садиком. «Все в порядке?» — водитель смерил ироничным взглядом женскую фигуру за спиной майора. «Терпимо», — отозвался Зимин. «Ну тогда присаживайтесь, молодожены, сегодня тоже проезд бесплатный», — пошутил таксист. Он высадил их недалеко от набережной. До центрального парка пришлось добираться пешком. Субботний день был неплох, солнышко раздвигало облака, желтела листва на деревьях, отдыхающих в парке хватало, Москвичи использовали каждый погожий день. Дух Олимпиады еще сохранялся. Молодежь бегала кроссы по спортивным дорожкам. Девчонки подбадривали своих парней звонкими голосами. Наглядная агитация призывала физкультурников и физкультурниц добиваться высоких спортивных результатов. Советская агитация не жалела слов. «Мы за партией идем, славя Родину делами. И на всем пути, большом, в каждом деле, Ленин с нами». На эстраде выступал духовой оркестр, солнечные зайчики плясали по меди инструментов. Еще работали тиры, аттракционы, длинные очереди выстраивались к мороженщицам. Молодые, старательно обходили места скопления трудящихся, скоро ушли на боковую дорожку, дальше в сравнительно малолюдную местность. Шли быстро, постоянно озираясь. Дина взяла спутника под руку. Можно представить, каких усилий ей это стоило. Ноги заплетались... Двигаться в такт не удавалось. Первый блин выходил комом Но испуг, кажется, получался. «Перестаньте крутиться, как юла шепел Андрей. «Вы перебарщиваете! Еще немного, и нас начнут останавливать милиционеры!» «Да идите вы к черту!» — бормотала жена. «Ничего я не играю, меня на самом деле трясет!» Он сидел на лавочке в глубине парка, перед неработающим фонтаном, мял пальцами фильтр сгоревшей сигареты, тоже нервничал, Особо играть и не приходилось. Он выглядел презентабельно, короткая куртка в расстегнутом вороте, воротник, светлой рубашки и узел галстука. Предполагалась роль московского пижона-неудачника. Окончил МГИМО, до да толку никакого, одна злоба на весь мир, но роль сложная, легкомысленным дураком он быть не мог, вряд ли в такого влюбится ученая-дива из секретного института. Рука машинально потянулась к сигаретной пачке. Курить уже не хотелось, Но как это объяснить взвинченной нервной системе? По другую сторону фонтана имелась такая же лавочка, на ней сидела Дина Борисовна, вся съежилась, стиснула коленки. Красотка из посольства подошла к ней минуту назад. Невысокая, болезненно худая, с заметно выпуклыми глазами и заостренными чертами лица. Британской шпионке было за 40. Популярностью в мужских кругах она явно не пользовалась. Нехватку мужского внимания компенсировала яростной борьбой с идеологическим противником. В принципе, Сара была вдовой, сиротой в интернате славного города Ливерпуля, подрастала дочь Диана, лишь условно представляющая, что у нее есть мать. Может, и к лучшему. Голову английской шпионки украшал русский платок, завязанный под горлом. Подойдя к фонтану, она насторожилась, ожидала другого человека. Но все же подошла, села предварительно постреляв по сторонам глазами. Место было непроходное, фонтан не работал несколько лет, и все окрестные лавочки пустовали. Сара Морган прекрасно владела русским и при необходимости могла сойти за коренную москвичку. Беседа продолжалась минут десять, все это время Зимин сидел как на иголках, нервно курил, вздрагивал, когда кто-то проходил мимо. Госпожа Морган могла быть не одна. Дина сдавленно говорила пару раз, смахнула слезу, Потом начала распаляться так, что собеседнице пришлось сделать ей замечание. Сара Морган тоже находилась не в своей тарелке. Обе дамы отыскали глазами мужчину по другую сторону фонтана. Дина отвела взгляд, а британка пристально всматривалась в земена, словно хотела докопаться до самой сути мужа. Разумеется, удивилась, с чего это вдруг Дина Борисовна скоропалительно вышла замуж. Хотя бывает, жизнь не без этого. Взгляд у госпожи Морган был неприятным, царапал. Зимин сдержанно кивнул, опустил глаза, стал ковырять асфальт носком ботинка. Подходить не стал, они бы не обрадовались. Шпионка колебалась. Новость о задержании Каплана ей не понравилась, во взоре читалась досада. Дина говорила что-то еще, и это тоже Саре не нравилось. Она думала, кусала губы, неуверенно стала успокаивать свою осведомительницу, при этом все чаще поглядывала в сторону. Андрей уже устал изображать психоз, поднялся, стал прохаживаться вокруг лавки. К окончанию беседы миссис Морган вымученно улыбнулась, доверительно положила ладонь на руку Дины. Губы ее зашевелились, все было понятно, лицо гражданки Ульяновой в девичестве Каплан вытянулось, посерело Собеседница украдкой посмотрела через плечо. «Сам собой!» — напросился вывод. «Британка не одна!» Они уже знали, что Каплан арестован? А дочурка сделала ноги. Почему бы нет? Это ничего не меняло. Слух о сбежавшей дочери уже был запущен. Беседа завершилась, шпионка снялась с места и деловитой походкой зашагала по дорожке. Знакомиться с мужем ей почему-то не захотелось. Она пропала за кустами, неподалеку явно присутствовал кто-то третий. Зимин вскочил с лавки, засеменил, в обход фонтана плюхнулся рядом с женой. Она вздрогнула, выйдя из оцепенения, взяла его за локоть. Это удивило. В роль входила Или что-то другое, безотчетное и неконтролируемое? «На мимику не обращайте внимания», — забормотал майор, — «я в образе». «За нами наблюдают, постарайтесь нас не спалить. Ничего не говорите, только качайте головой». Дина покачала, при этом смертельно побледнела и чуть не расплакалась. Зимин подскочил и, кусая губы, начал прохаживаться вдоль лавочки. Хотелось надеяться, что со стороны это смотрится естественно. Верной ли была установка встречи с Сарой Морган? Лишнее звено в цепи, которое ни на что не влияло. Но есть такое понятие логика. К кому в первую очередь побежит раскрытая преступница? А когда поймет, что ее раскрыли, будет ли думать собственной головой? «Пойдемте, Дина Борисовна, возьмите меня под руку, здесь больше оставаться нельзя». Они уходили по дорожке, спешили, словно что-то украли. Зимин неустанно оборачивался, вжился в образ. По дорожке взад-вперед сновали люди, невозможно было понять, идет ли кто-то следом. Дина устала, тяжело дышала, пришлось сбавить обороты. Она выпустила его руку, Андрей уже не настаивал. «Говорите, Дина Борисовна, только головой не вертите». «О чем шла речь?» «Я сделала все, как вы сказали». Про отца, про то, как сбежала у вас из-под носа, пожаловалась, что боюсь идти домой, потому что там засада. Она не знала, что папа арестован, расстроилась, пришла в замешательство. Потом возмущалась, почему я вас привела навстречу. Кто вы такой? Хотела бежать, но передумала. Стала выпытывать, уверена ли я, что вы не из комитета. Дичь какая-то. Дина испустила нервный смешок. «Как я могу не знать, за кого выхожу замуж?» Она не понимала, почему я вот так с бухты-барахты решила создать семью. «Ничего и не с бухты-барахты, я же не знала, выходя за вас неделю назад, что вы нас накроете». «Господи, я уже сама не соображаю, что говорю, путаница в голове». «Дина Борисовна, все в порядке, вы вели себя правильно. Вы испуганы и сдерганы, и это все списывает. Сара знала, что ваш отец арестован?» «Точно не скажу. Мне показалось, что, выслушав последние новости, она расстроилась». Она поверила, что вы избежали что рядом с вами не чекист, ваш единомышленник, пусть и не достигший столь сияющих высот, как вы. Я упоминала какие-то подробности, как вышла из подъезда вместе с соседкой со второго этажа, разговаривала с ней, поэтому на меня не обратили внимания. Потом шмыгнула за акацию, как дозвонилась до вас, приказала срочно уходить из дома, пока не пришли следователи, или как они там называются. Как мы ночевали у вашего товарища, который уехал в командировку. По поводу вашей персоны не могу ничего сказать, но ее появление Сару обеспокоило. Значит, будем ждать углубленных проверок, — заключил Зимин. Что по поводу эвакуации на запад? Пока ничего, Дина смутилась. Это не быстрый процесс, все надо подготовить. Не знаю, не могу сказать, честно призналась сообщница. Саре надо собрать информацию, проконсультироваться с начальством, определить маршрут отхода. «Для этого потребуется время, которое мы с вами должны провести в безопасном месте. Нас обязательно вытащат из этой страны, но это процесс долгий». «То есть спуталась в показаниях и отделывалось общими фразами», — ухмыльнулся Андрей. «Поздравляю, Дина Борисовна, вас бросили на съедение волкам. Свою историческую миссию вы выполнили, можно и в утиль. Признайтесь, вы же понимаете, что никто и пальцем не пошевелит, чтобы вытащить вас из страны. Им это зачем? Вы отработанный материал». В глаза они вам такое, конечно, не скажут. Будут жарко уверять, что сделают все возможное. — Это неправда, — вспыхнула Дина. — Вы просто злопыхатель. — А вы наивная. Давно пора повзрослеть и перестать смотреть на Запад сквозь розовые очки. Вы не нужны им. Вы всего лишь инструмент. Сломается один, найдут другой. Поверили в сказку о мифическом свободном обществе? Что вас с распростертыми объятиями примут на Западе? Дадут роскошное жилье, любимую работу, навсегда избавят от происков ненавистного КГБ? Открою вам тайну, Дина Борисовна. Ми-6 ничем не лучше. Их главное оружие — обман доверчивых людей. И ездят по ушам вам лишь до той поры, пока вы приносите пользу. Да заткнитесь вы! Думаете, я вам поверю? Ладно, оставим политические страсти. Что еще сказала Сара? Сказала, что я плохо выгляжу, и мне надо отдохнуть. Вы что-то не сильно огорчены. Я в принципе не огорчен. Этого следовало ожидать. Вы балласт. Про вас постараются забыть, перережут все ниточки. Сару Морган срочным порядком отправят в Лондон. На пенсию или на другую работу. Пришлют другого резидента, какого-нибудь специалиста по культурным связям. Избавляться от вас, надеюсь, не будут. В этом нет необходимости. Но могут некоторое время понаблюдать чтобы составить мнение о моей персоне. А вот это крайне важно в связи с нашей предстоящей миссией. «Подождите», — Дина задрожала. «Что значит избавляться от меня? Вы в каком-то фигуральном смысле?» «Да бог с вами, какие фигуральности!» «Физическое устранение нежелательных лиц, рядовая практика всех спецслужб мира, и ваши светочи демократии не исключение. Но, повторяю, вряд ли. Зачем им сложности и неприятности?» Ваш отец все равно у нас его показаний уже с горой. Имеется план Б. Разумеется, это ваш план, не забывайте. Сомневаясь в честности своих друзей, вы давно проработали план отъезда из страны, скопили деньги, сделали документы, подкупили пару должностных лиц. Определенная лепта в этом плане моя, точнее говоря, того лица, за которое я себя выдаю. Есть острое желание свалить из страны, не такой уж я никчемный. «Я не подкупала никаких должностных лиц», — вспыхнула Дина. «Это все, что вы уяснили из сказанного?» — Зимин ухмыльнулся. «Стесняетесь давать взятки, Дина Борисовна?» «Не выходите из роли, прошу вас. Есть опасение что за нами тащится хвост, и это не сотрудник комитета. Сейчас мы выходим из парка, ловим такси, обычное, к сожалению. Едем на квартиру, но не туда, где мы провели последнюю ночь. Тажил площадь ведомственная. Можем раскрыть карты». — Жилье в Тушинском районе, чистое, я его как бы снимаю. — А ближе снять жилье вы не могли? — проворчала Дина. — Любите просыпаться под рев взлетающих самолетов? — Давайте без критики. Подпольная аренда жилья в наше время штука накладная. Вблизи Лубянки подходящих вариантов не было. А теперь замолкайте, все разговоры и инструкции потом.